Новелла пятнадцатая Благородные дамы Предыдущая новелла побуждает меня рассказать также о ревнивце Ибо я полагаю, что храню то, что чинят им их жены Особенно если они ревнуют без повода И если бы составители законов все думали так, как и я, им следовало бы в этом случае положить женам не иное наказание, как то, какое они положили человеку, наносящему ущерб другому при защите себя. Ибо ревнивцы строят козни против жизни молодых жен и настойчиво добиваются их смерти. Они всю неделю сидят заперти, занимаясь семейными и домашними делами, желая подобно другим,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 Так думал, что и всякий другой ее любит. Всем она кажется красавицей и старается так же понравиться другим, как и ему. Заключение, показывающее, что человек он был дренной и малосмысливший. Ревнуя таким образом, он так ее сторожил и держал ее в таком утеснении, что, может быть, многие из к смертной казни не содержатся тюремщиками с таким оберегом. Жена не только не могла пойти на свадьбу, на праздник или в церковь, или переступить через порог дома, но не смела подойти к окну, либо выглянуть из дому, зачем бы то ни было. Вследствие чего ей жилось очень худо. И она тем нетерпеливее выносила эту муку, чем менее чувствовала себя виновной. Поэтому, увидев, что муж ее обижает несправедливо, она решилась утешить себя, найти по возможности средства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 «Какие такие грехи у тебя, что ты хочешь исповедоваться?» Жена сказала. «Как так? Ты думаешь, что я святая, потому что держишь меня в заперти? Ты хорошо знаешь, что и за мной есть грехи, как за всеми другими живущими, но я не желаю исповедовать их тебе, ибо ты не священник». В ревнивце эти слова возбудили подозрения.